Глава 19 Выйдя из особняка маркиза, я решил заняться истреблением крыс лично, дабы не тратить время, пока Жан ищет мне в помощь людей. Я уже намеревался покинуть его владение, когда решил кое-что проверить. Максимально сконцентрировавшись, добусили свои органы чувств с помощью магии. Я направил ману в глаза, а затем использовал магический взор. Ясно усмехнулся я, когда понял, что в поместье де Бордо находятся сразу два обладателя магического дара. И одним из них был не человек. «Значит, прячешь тварь у себя в подвале», задумчиво буркнул я себе под нос. «Интересно». И еще раз взглянул на энергетическую систему монстра, которая отличалась от обычных паразитов, которых я видел ранее. «Интересно было бы на нее взглянуть», — подумал я, понимая, что в ближайшее время мне точно этого сделать не удастся. Во-первых, потому что нужно заниматься истреблением крыс. А во-вторых, вряд ли маркиз жаждет мне ее показать. Хотя если у меня будут соответствующие бумаги от канцелярии короля, или может поступить так, как поступил бы Василиск, на моих губах снова появилась моя фирменная улыбка. Никакие бумаги мне не нужны, если я действительно хочу взглянуть на монстра, которого Жан де Бордо прячет у себя в подвале. Вопрос только в том, нужно ли мне это прямо сейчас. Пока я размышлял обо всем этом, я и сам не заметил, как вышел за ворота, и первый же дом в восточной части Сент-Эрена оказался логовым тварей. Неудивительно, если учитывать тот факт, что отправной точкой наверняка был дом Маркиза. А вот было ли это сделано умышленно или нет, вопрос уже другой. «Откройте!» — забарабанил я в дверь, заранее убедившись в том, что зараженных в доме нет. Как это было в случае с мясной лавкой, на диалог со мной пошли не сразу. Пришлось снова представляться и уточнять, что я действую по приказу короля. Хм, а в восточной части города живут явно не самые бедные люди», — подумал я, когда зашел в дом. Первый этаж был обставлен не только богатой мебелью, но и был украшен другими предметами роскоши, вроде рыцарских доспехов, которые владелец дома, видимо, коллекционировал. Так много их тут было. «Барон, что вам нужно в моем доме?» — спросил меня седой мужчина лет шестидесяти. Стоя на ступеньках между вторым и третьим этажом, он взирал на меня сверху вниз, стараясь тем самым демонстрировать свои доминирования и превосходства. «Мне нужно посетить вашу кладовую или подвал», — ответил я. «Хм, и зачем же?» — спросил мой собеседник. «В городе эпидемия, причиной которой являются не совсем обычные крысы. Их укусы приводят к заражению. Если не хотите, чтобы кто-то из вашей семьи или слуг оказался в церкви святого Густава, то предлагаю дать мне возможность выполнить свою работу», — спокойно произнес я. Мой собеседник, который, к слову, даже не представился, задумался. «Вы уверены, что они там есть?» — спросил меня незнакомец. «Да, если хотите, вы можете в этом убедиться, отправившись вниз вместе со мной», — спокойно ответил я богатею. «Интересно, он из благородных или просто настолько богат, что может позволить себе общаться с аристократом в такой надменной форме?» Если бы я не боялся распространения заразы дальше, то после того приема, что он мне оказал, я бы просто проигнорировал наличие крыс в подвале дома. Но тогда в первую очередь пострадали бы слуги. Плюс я не знал, каким образом появляются новые особи паразитов. Поэтому нужно было действовать наверняка. «А знаете, я составлю вам компанию», — ответил мой собеседник. «А то мало ли что». «Он что, думает, я собираюсь его обокрасть? Подвал?» «Мало ли что!» — холодным тоном процедил я. «Да ничего!» Мужчина невольно отступил еще на ступеньку выше, стоило ему поймать мой взгляд. «Показать, что там и как!» — быстро сориентировался он. «Хорошо!» Я пожал плечами и направился прямиком к подвалу, который, скорее всего, напоминал дополнительный подземный этаж, нежели какое-то помещение для хранения чего бы то ни было. Все это я понял благодаря магическому взору и расположению магических крыс, спрятавшихся по всему периметру подземного этажа. Оказавшись возле запертой двери, я обернулся к хозяину дома. «Фэб! Ключ от подвала!» — громко произнес незнакомец. И спустя несколько секунд мальчишка лет десяти принес то, что от него требовалось. Судя по внешности, это был то ли сын, то ли внук хозяина дома, вряд ли слуга. Уж больно пацан был похож на седого богача. Тем временем дверь на нижний подземный этаж была открыта. «Принеси подсвечник!» — приказал мальчишки хозяин дома. И вскоре у нас появился еще и источник света, причем магический. В канделябр было уставлено три осветительных магических кристалла, которые я уже видел ранее. «Барон, не поможете?» — спросил меня богатей, протягивая мне канделябр. «Хорошо». Я коснулся каждого кристалла указательным пальцем, и они ярко засветились. «Спасибо!» — мой собеседник улыбнулся. Это что, была проверка на наличие у меня магии? Мне этот мужик нравился все меньше и меньше. «Пожалуйста», — ответил я, и отошел в сторону, тем самым пропуская хозяина дома вперед. «Я лучше после вас пойду, барон», — произнес он, и я усмехнулся. Достав шпагу, я начал спускаться, продолжая с помощью магического взора следить за крысами, часть из которых оживилась, когда услышали, что дверь открывается. «Ведь они атакуют без разбора». Подумал я, вспоминая, что, как правило, звери стараются не атаковать тех, кто больше их в размерах. Хотя, возможно, крысы уже не управляли собственным телом, и всеми их процессами и поведением руководили паразиты внутри них, основная цель которых, вероятнее всего, была размножаться. Я усилил свое тело магией. В отличие от подвала мясной лавки, здесь крыс было гораздо больше. Следовало, конечно, дождаться воинов маркиза, но об этом нужно было думать раньше. Они тогда, когда уже спустился в подвал. Первые твари атаковали нас, не успела моя нога спуститься на каменное основание подземного этажа. Два молниеносных выпада, и обе твари, будучи еще в прыжке, лишились жизни, упав на каменный пол уже мертвыми. Хозяин дома за моей спиной охнул. Я, пожалуй, лучше пойду наверх, произнес он, и я усмехнулся. Мне нужен свет. Я протянул руку за канделябром. Да, хорошо, ответил он и передал мне источник света он уже хотел было убраться отсюда, но я его окликнул. «Понадобятся ведра и огонь, желательно сильный». Мой собеседник остановился. «Зачем?» — удивленно спросил он. «Сжигать крыс», — ответил я и убил еще двух тварей. «Вам лучше уйти и сделать это быстро», — добавил я, так как магическое зрение подсказывало мне, что сейчас твари будет гораздо больше, чем в первые две атаки. «Да, да, хорошо». Его как ветром сдуло но я остался один против нескольких десятков крыс». «Да уж, кто бы подумал, что Василиск будет заниматься подобным. До чего же ты докатился? Воюешь с жалкими крысами». Я стоял и тяжело дышал. Вокруг меня были раскиданы мертвые тушки крыс, большая часть из которых была убита шпагой. Но среди мертвых тушек можно было найти и тех, чью черепушку я пробил канделябром» который в моих руках тоже превратился в опасное оружие, и сейчас был весь покрыт кровью. При этом досталось и мне. Несмотря на всю мою скорость, некоторым тварям все же удалось добраться до меня и укусить. И сейчас я не без интереса наблюдал за тем, как мое ядовитое ядро поглощает яд, который попал в мой организм после укусов. Комзол придется менять. Я посмотрел на свою одежду, которая пришла в абсолютную негодность из-за укусов и крови, как моей, так и тварей. Хорошо, что хотя бы магия позволяла делать тело крепче, в результате чего укусы крыс с магическими паразитами внутри были не такими опасными и оставляли на теле лишние глубокие царапины, которые опять же, благодаря магии, скоро должны были зажить. Еще одна причина сделать тело сильнее В прошлой жизни обычное оружие было мне не страшно. Мою кожу оно просто не могло пробить. «Фух!» Я тяжело выдохнул и убедившись, что живых тварей на подземном этаже помести больше нет, начал подниматься по лестнице наверх, но чуть было не споткнулся об одной из ступеней. Кажется, мне пора отдохнуть. Сейчас я был измотан не столько физически, сколько магически. Постоянное усиление использование магического зрения и поддержание концентрации при вытягивании яда сильно истощали магическое сердце, и маны в энергетической паутине практически не осталось. Еще немного и наступит магическое истощение, которого допускать я очень не хотел. Надо бы прикорнуть пару часиков. Я устало зевнул и, коснувшись ручки, толкнул дверь. Заперто. «Открывай! Я перебил всех крыс!» — произнес я. Но ответа не последовало. А вот то, что с другой стороны началась возня, я отчётливо слышал. Выбивать, что ли, придется. Не хотелось на это тратить остатки своей маны. Но, видимо, ничего не поделаешь. Я уже собрался было вышибить дверь, как вдруг послышался звук открывающегося замка. Вот только саму дверь мне никто не открыл. Пришлось это делать самому. Толкнув ее, я вышел из подвала и увидел хозяина дома, который держал в руке странный предмет, направленный мне в лицо. «Хм, никогда прежде не видел подобного приспособления», подумал я, смотря на металлическую трубу с ручкой, которую седой богатей сжимал в руке. Мы встретились с ним взглядом. «Все крысы мертвы!» Устало произнес я и собрался было покинуть его дом. Но незнакомец нервно выкрикнул Стоять на месте! Что? Он вообще понимает, с кем говорит? Я смерил его уничтожающим взглядом. Не знаю, что это у вас в руках, но если вы прямо сейчас не перестанете направлять мне это в лицо, то я сломаю вам руку! холодным тоном произнес я, продолжая смотреть мужчине в глаза. Его рука, удерживающая странный предмет, дрогнула, но не опустилась. Ладно. Его право. Как бы мне не хотелось тратить остатки магической энергии на это, мне все же пришлось усилить себя. Как только магия растеклась по энергетической паутине каналов, я резко сорвался с места. Затем послышался громкий хлопок, а мою щеку что-то обожгло, но я уже был вплотную к хозяину дома. Не обращая внимания на сизый дым, образовавшийся во время хлопка и странный запах, я перехватил руку богача и с некоторым удовлетворением услышал хруст ломающихся костей, И его истошный крик, наполненный болью. Я предупреждал, произнес я, смотря на корчащегося от боли мужчину, упавшего на колени, после чего коснулся щеки. Кровь. Мне сложно было догадаться, что в руках хозяин поместья держал какое-то оружие. Я наклонился и поднял странное устройство, после чего внимательно его осмотрел. В моем мире ничего подобного не было, а иначе бы я точно знал, что это. Ты! Я посмотрел на богатея. Ты выполнил то, что я от тебя требовал! холодным тоном произнес я. Ты хоть знаешь, кто я такой? Истошно заорал на меня седой. Я устало вздохнул. Некоторых идиотов жизнь совсем ничему не учит. Как он вообще умудрился дожить до такого возраста с таким характером? Отбросив неизвестное мне оружие в сторону, я наклонился и, взяв его за грудки, резко дернул вверх, после чего, не обращая внимания на слуг, которые с опаской наблюдали за всей этой картиной, Вмял тело мужика в стену. Ты напал на благородного! Сквозь зубы процедил я. Ты ранил! Я могу прикончить тебя прямо сейчас! Смотря в наполненные страхом глаза своей жертвы, произнес я Ты сделал, что я говорил? Да, да! На заднем дворе есть печи! Ведра? Да, стоят в холле! Тащи! Я отпустил его. Но у меня рука! заблеял он, враз потеряв всю наглость. «Бегом!» — рявкнул я, и мужчину как ветром сдуло. А спустя секунд двадцать он вернулся уже с ведром. «Прикажи слугам грузить крыс в подвале в ведра и нести их сжигать. Я буду на заднем дворе», — произнес я и, подняв оружие, пошел в сторону выхода. «Интересная, однако, штуковина», — подумал я, изучая предмет, из которого в меня выстрелили, пока шел к заднему двору поместья. Судя по запаху, в результате какой-то химической реакции... Это оружие чем-то выстрелило в меня, скорее всего, куском металла, причем, скорее всего, шарообразной формы. Надо будет получше изучить это оружие, ведь возможность устранять цели на расстоянии всегда давала большое преимущество убийцам вроде меня. Да, я отлично обращался с арбалетом и неплохо с луком, но никогда не упускал возможности научиться чему-то новому. Тем временем, оказавшись на заднем дворе дома, к которому прилегал небольшой сквер, я остановился возле довольно большой круглой печи, которая явно использовалась не для готовки. Огонь внутри полыхал сильный, поэтому проблем с сожением паразитов возникнуть не должно. Но проследить за процессом мне все же требовалось. И первым, кто принес ведро, наполненное крысами, был хозяин дома. А ведь для него все могло сложиться по-другому, если бы он послушал меня. «Кидай в печь вместе с ведром», — сказал я богатею, и тот послушно выполнил мой приказ. Пламя внутри оказалось настолько сильным, что паразиты даже не успевали вылезать из тушек, сразу сгорая в нем. А вслед за хозяином дома, который так и остался рядом со мной, к печи начали подносить остальные ведра с крысами, которые тоже отправлялись в огонь. В итоге прошло несколько десятков минут, и от магических паразитов с той стороны разлома не осталось и следа. «Всё, больше там крыс нет!» — ответил подошедший последним слуга. «Так как я привык не доверять людям...» то пришлось снова прибегнуть к магическому зрению. Хорошо. Я устало потер глаза и направился в сторону дома, ибо двор оказался колодезного типа, и выйти можно было только через особняк. Господин! Со мной поравнялся богатей, в котором не осталось и капля от того высокомерия, что было в начале. Что? холодным тоном процедил я. Прошу, прощения за содеянное! Я испугался, и был неправ. Могу я рассчитывать на вашу милость? Дрожащим от страха голосом спросил хозяин дома. Я испугался и. Есть еще такие? Я кивнул на оружие в моих руках. Пистолеты? спросил мой собеседник. А, вот значит, как они называются. Да, ответил я, и зайдя на крыльцо, открыл дверь, ведущую в дом. Есть еще парочка и мушкет, выпалил хозяин дома. Неси, приказал я Сидому, и мне нужно съесть что-то сладкое. По-хозяйски зайдя в дом, я огляделся по сторонам и, увидев кресло, которое выглядело удобным, сел в него и умыться. «Сейчас все будет!» — залебезил богатей. «Ванная комната направо, горячую воду сейчас поднесут». А всего-то и нужно было сломать руку. Методы моего родного мира работали и в этом. Вскоре передо мной поставили поднос, на котором было несколько пиал с каким-то вареньем или джемом, печенье и графин с морсом, а также котелок с чем-то горячим и пряным. «Вкусно!» Я попробовал то, что было в котелке. Это был какой-то сбор трав, который по вкусу отдавал хвои, мятой и кучи других вкусов, но при этом не горчил на вкус. Сделав несколько глотков горячего напитка, я съел ложечку варенья и, взяв в руки печенье, хотел нанести на него сверху джем. Когда увидел хозяина дома, который держал в руках два пистолета, а пацан, которого я уже видел ранее, оружие помощнее. Видимо, это и был так называемый мушкет. «Вот!» Он положил на стол оружие, и пока я ел, смог внимательно его изучить. Технологии этого мира явно продвинулись вперед по сравнению с моим миром. Не знаю, насколько убойные силы этих пистолетов превышала арбалеты, но мне определенно нужно было такое оружие, во всяком случае пистолет. А вот что касается мушкета, точно я сказать пока не мог. Да, стрелять из них по крысам я точно не собираюсь. Но вот для убийства людей эти штуки, как мне кажется, вполне пригодны. через чуршумные как по мне. Но раз такое оружие есть в этом мире, то мне точно нужно его изучить и научиться им пользоваться. «Я забираю их». Перекусив, я взял в руки два пистолета и пошел в сторону выхода. Хозяин дома даже не стал со мной спорить и заговорил только, когда я оказался у двери. «Господин, могу я просить вас об одолжении?» — спросил он, и я остановился. «Говори», — произнес я, смотря, как он сжимает в руках мушкет, который я не взял. «Могу я заменить один пистолет на мушкет?» — жалобно спросил он. «Он стоит в разы дороже и обладает гораздо лучшей точностью. В охоте он будет просто незаменим», — начал расхваливать оружие богатей. «Хм, в охоте? Пойдет. «Нужен какой-то определённый?» определенный? спросил я, смотря на пистолеты у себя в руках, которые немного отличались друг от друга. «Этот!» — собеседник кивнул на тот, из которого выстрелил в меня. «Он дорог мне как память!» — добавил он и тяжело вздохнул. «Хорошо!» — я отдал ему оружие и взял мушкет. Я был настолько уставший, что единственное, чего хотел, это прилечь хотя бы на пару часиков поспать. Даже если этот мужик хотел меня обмануть и пистолет стоил больших денег, мне было все равно. Больше не говоря ни слова, я покинул этот дом и пошел в сторону лаборатории.